ПАНИКА В СТРАШНОМ ДОМЕ НОВЫЙ ЖИЛЕЦ Неслыханное кровавое злодеяния навело панику на жильцов дома на Николаевской. С той лестницы, на которой оно произошло, съехали и граф, и генерал. Они предпочли заплатить домовладельцу неустойку по контракту. Остался один инженер. Но вскоре появился новый жилец занявший ту самую квартиру, которая пустовала. Это был высокий, представительный господин, по-видимому, очень богатый. Обстановку навезли великолепную. С барином появился лакей, другой прислуги не было. Дома он бывал редко, все больше куда-то уезжал. Должно быть, барин был веселого нрава и большой охотник, до смазливеньких личиков, потому что очень уж стал заглядываться на хорошенькую горничную инженера. Встретит ее, будто ненароком у двери квартиры инженера. И давай шутки шутить. Та сначала рабела, видимо, или дел, чтобы такой важный барин изарился на простую горничную. «Ну, красавец, как прыгаешь?» Так глазки лукаво опустит, передничек перебирает. «Благодарствуйте, живем». «А что у тебя сережки такие плохенькие? При такой красоте и камушки поддельные! Ай-яй-яй!» Вспыхивала Маша, денег не накопила на дорогие, и обдавала барина задорно-лучистым взглядом, а на следующий день, глядь, барин футляр ей подносит. «На, воструха, такие вот!» Ахнула только Маша, поглядела на сережки. Господи, красота-то какая! За сережками последовали брошь, колечко, браслетка, дальше больше. И Маша пригласила доброго барина к себе. Барин сегодня не будет уже приходить. И барин пришел, но чудным показался он Маше. Не к ней с ласками, а квартирой больше все интересовался. Несколько раз за вином ее посылал. Сходи, Воструха, купи шампанского, только смотри, чтобы никто не видел, понимаешь? Понимаю. А десятку вот тебе на конфеты. Чудной, право, чудной. И за что только он мне подарки дает, ничего от меня не желает? А в то время, когда Маша ходила за вином, барин все-то высматривал в квартире, словно искал чего-то. В чем разгадка? — Так или не так, неужели ошибся? — бормотал он. Однажды, услышав, что Маша вернулась, вышел из кабинета особенно радостный. — Что этого барин сегодня такой веселый? — лукаво спросила Маша. — Тебя вижу, воструха усмехнулся барин.